НЕПОБЕДИМЫЕ БЕЖЕНЦЫ Несколько дней Пьер и Аббат путешествовали без каких-либо происшествий. С каждым шагом Пьер с нетерпением ожидал, когда дойдет до местности, где он надеялся услышать какие-либо новости о Жаклин. Они проезжали верхом через маленькую деревню. Аббат ехал впереди, а Пьер за ним. Вдруг из дома вышел человек, по-видимому, очень пьяный, так как он был сильно разгневанным и кричал, нелепо размахивая руками. Его появление было так внезапно, Раздавшиеся крики и шум казались такими громкими и неожиданными среди деревенской тишины, что лошадь абата, которая была очень энергичным животным, испугалась и понесла. Она неслась так быстро, что Пьеру едва удавалось пришпоривая свою лошадь следовать за абатом. Человек, создавший весь переполох, кричал еще сильнее, пугая лошадь все больше. Дорога, скорее всего, это была просто узкая тропинка, была очень ухабистой и неровной. И к ужасу Пьера он увидел, что лошадь споткнулась в яме и упала. Абат перелетел через голову животного и рухнул на землю. Через несколько секунд Пьер подъехал к нему. Он спрыгнул с лошади и склонился над раненым, глаза которого были закрыты, а лицо совершенно бесцветным. «Сэр! Сэр!» – спросил Пьер с сочувствием. «Сэр, скажите мне, вы сильно ушиблись?» Глаза Абата медленно открылись, губы начали улыбаться, но сразу же исказились от боли. Подбежал работающий в поле человек и предложил. "Полумили отсюда находится монастырь. Если нам удастся найти где-нибудь дверь, тогда мы сможем донести его при туда. Пьер испугался при мысли, что нужно идти в монастырь за помощью. Но для пострадавшего нужно было что-то делать немедленно. И он согласился. Работник с фермы пошел искать дверь. С ним отправился и другой, чтобы ему помочь. Пьер, все еще стоя на коленях рядом с Аббатом, попробовал немного приподнять его голову. Но это движение доставило абату только боль. Он застонал. Пьер бережно положил его назад. «Воды! Дай мне воды!» – простонал Аббат. Подошедший пьяный человек, немного протрезвев от испуга, пошел за водой. Аббат еще раз открыл глаза. Теперь он был в полном сознании и сказал. «Мой друг, со мной все кончено. Я чувствую, что это моя смерть». Последовала долгая пауза, и затем он сказал. «Я рад и благодарен Богу, что теперь все мои дела устроены». Затем он опять замолчал. Пьер заметил приближающихся мужчин, но они все еще были на небольшом расстоянии. Умирающий опять заговорил, «Бенуа, тебе будут нужны деньги, чтобы закончить путешествие. Возьми мой кошелек, он внутри моего пальто». «Не думайте об этом, сэр», — сказал Пьер. Его сердце сжималось от мысли, что он теряет своего благодетеля. Но Аббат настаивал, «быстро возьми его, прячь его надежно в своей тунике". Пьер повиновался, и как только он спрятал кошелек, Подошли мужчины с дверью. Они вместе положили бедного аббата на нее и понесли в монастырь. Привратник, увидев одежду аббата, решил, что эта личность очень важна, и послал подчиненного за настоятелем. Тот, в свою очередь, послал за монахом, который разбирался в медицине и хирургии и мог помочь. Брат Николас после короткого обследования покачал головой. Он назначил укрепляющее средство. Шепотом он выразил настоятелю свое мнение, что пострадавший долго не протянет. Под действием успокаивающего средства Аббат теперь отдыхал на постели в зале монастыря и был в состоянии отдать несколько распоряжений. Прерывистым голосом он попросил Пьера взять маленький футляр в кармане его куртки. Затем он добавил, обратившись к настоятелю, «Сэр, вы найдете там адрес одной моей родственницы, моей сестры, графини Далавал. Пожалуйста, свяжитесь с ней». Аббат выдохся от усилий говорить, и Пьер, склонившись у его постели, подумал, что это были его последние слова. Настоятельно нагнулся, выполняя последние ритуалы церкви для умирающего. Затем он положил руку на плечо Пьера и сказал, «Отойди, молодой человек, уступи мне место». Пьер не послушался его. Как раз в тот момент, Аббат опять заговорил, «Напомни мне, Бенуа, те слова. Если будут грехи ваши, как...» Пьер повторил стих, «Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как богряное, как снег убелю». Глаза абата еще раз открылись. Его лицо озарилось прекрасной улыбкой, и он прошептал, «Как снег белю, удалены навечно, прощены!» Его голос умолк. Он еще несколько раз попытался вздохнуть и испустил последнее дыхание. Настоятель сказал с гневом, «Не отпущены ему грехи!» Затем он повернулся к брату Николасу и тихо заговорил с ним. Пьер только услышал слово «еретик», Он был ошеломлен происходившим. Казалось невозможным, что человека, который был к нему так добр, уже нет. Настоятель обратился к Пьеру, который был в состоянии легкого оцепенения. «Я увижусь с тобой позже, молодой человек. У меня сейчас нет времени на тебя. Вот!» — он кивнул монаху, который почтительно стоял в стороне. «Возьми этого молодого человека и не упускай его из виду. Он будет нужен мне позже». Монах кивнул Пьеру, чтобы тот следовал за ним. Провел его в маленькую комнату, дверь которой выходила в большой сад. В тишине этой маленькой комнаты Пьера охватили беспокойные мысли. Он ощущал глубокое чувство потери своего попечителя, которого он очень полюбил. К тому же Пьер послужил инструментом в руках Бога, чтобы привести Аббата к Христу. Казалось невозможным постичь, что только час назад Аббат был полностью здоров, а теперь перешел в вечность и находится в присутствии Спасителя. Пьер был ошеломлен. Но потом он вспомнил, как настоятель пробормотал еретик. Из его сердца вознеслась бессловесная благодарность, что теперь дорогой аббат был в безопасности, и никакой преследователь не смог бы причинить ему ни малейшего вреда. А что будет с ним? Перспектива была печальной. Он решил, что бы то ни стало, как можно скорее выбраться из этого монастыря. Но как это сделать? Монах получил приказ охранять его. Пьер решил сделать вид, что он спокоен и не подавать никакого вида, что хочет бежать. Он надеялся, что, увидев это, монах не будет его сторожить. Пьер восхищался садом, и монах, казалось, был доволен этим, так как именно он работал здесь несколько часов в день. Затем Пьер спросил, когда они будут обедать, и монах пообещал принести что-нибудь перекусить для Пьера. Пьер согласился и уже вскоре ел вкусную еду. За едой он рассказал, как все случилось, чем удовлетворил любопытство монаха. Они разговаривали так, как будто были уже долгое время друзьями. Яр смотрел на сад и молился, чтобы ему представилась возможность убежать. В этот момент открылась дверь в комнату. У двери стоял разгневанный монах. — Ты такой бездельник, А я думаю, куда ты делся? Оставил меня, чтобы я выполнял твои обязанности. А сам болтаешь и тратишь время напрасно. Иди сюда сейчас же. Овощи не приготовлены, посуда еще не помыта. — Мне нужно сторожить этого человека. Так приказал настоятель, — ответил монах. «Ерунда! Это просто твоя лень! Этот человек останется здесь! Он не сделает ничего плохого! Пойдем, я сказал!» Сторож Пьера ушел, и Пьер неспеша направился в сад. Он прогуливался туда-сюда, иногда останавливаясь, чтобы понюхать прекрасные розы. Затем он постоял, наблюдая, как пчелы собирали нектар, а потом возвращались к ульям возле стены. Когда Пьер был в виду окон монастыря, он, казалось, только гулял и все рассматривал. Но вот он повернул на тропинку, которая вела к широкой живой изгороди. Как только он скрылся за изгородью, его движения изменились, он быстро пошел по тропинке, сад был очень большим и со всех сторон был окружен высокими стенами. Потом он направился в огород, где вдоль стены росли фруктовые деревья. Здесь был шанс для Пьера. Он увидел в отдалении человека, который работал в саду, но тот, повернувшись спиной к нему, наклонился над какими-то маленькими растениями. Сейчас или никогда – Внутренне, вызвав о помощи, Пьер взобрался на крепкий шпалерник, ветви которого не достигали несколько футов до вершины стены. Но Пьер был в отчаянии и смог достать края стены пальцами, а потом сильным усилием. Благодаря работе на галерах мышцы на его руках были железными. Он подтянул тело и перепрыгнул. Свалился он на другой стороне на газоне и несколько секунд не шевелился. Затем поднял шляпу и горячо сказал «Спасибо, Боже!» Пьер оказался в поле, которое поспешил пересечь. С другой стороны поля виднелась узкая тропинка. Самое главное, нужно было как можно дальше уйти от монастыря, и он быстро зашагал. Пьер подумал с сожалением о хорошей лошади, которую ему пришлось оставить в монастыре, но вернуться туда невозможно, и он устало шел вперед. Стал прекрасный летний вечер, постепенно начал осмеркаться, но Пьер не осмелился отдохнуть. Долгие ночные часы он шел и шел... Однажды он услышал голубь, приближающейся лошади, и спрятался за живой изгородью. Может быть, это настоятель послал погоню за ним. Скоро после этого он дошел до большой дороги. Начинало расцветать, птички запели песни нового дня. К своей радости он узнал дорогу. Он был в пяти милях от своего родного города. Он был измучен и очень хотел есть, но продолжал идти. Обдумывая все, что он решил зайти к своим соседям. Муж и жена были католиками, но очень дружелюбными. И Пьер чувствовал, что по старой дружбе они помогут ему. Он подошел к маленькому домику с двумя спальнями. Как раз в это время хозяина и его жена завтракали перед началом рабочего дня. Вначале ни один из них не узнал Пьера. Они удивились незнакомцу. Он очень изменился. Чистое выбритое раньше лицо теперь заросло бородой. И выглядело намного старше своих 22 лет. Но как только они узнали Пьера Бинуа, сразу тепло поздоровались с ним и пригласили войти. Они были удивлены, что он еще жив, и засыпали его вопросами. Но прежде чем ответить, Пьер спросил, «Скажите мне, что случилось с моей матерью?» «Ах, Пьер, она умерла в тот же день, когда тебя забрали. Такое потрясение привело ее к концу». С другой стороны, это была милость, так как она сильно беспокоилась за тебя. Пьер не был удивлен. Еще до его ареста у нее было больное сердце. Он всегда допускал мысль, что, возможно, мать уже умерла. Теперь, — сказала добрая хозяйка, пододвигая стул к столу, — садись и позавтракай. Тебе нужно хорошенько подкрепиться. — Да, вы правы, — согласился Пьер. Пьер рассказал им, что он шел всю ночь и был бы рад отдохнуть. Хозяину нужно было уходить на работу? Тогда он сказал. — Ты поспи сегодня, Пьер, а я послушаю твою историю вечером. Повернувшись к жене, он добавил. — Лучше ничего не говори соседям Габриэла. Мы не хотим ничего плохого. Она согласилась. Как приятно было вытянуть свои уставшие ноги на низкой постели. Пьер вздохнул от наслаждения. Он был слишком усталым сейчас, чтобы думать, что ему нужно делать в будущем. Через несколько минут он уснул и крепко спал много часов. Вечером он рассказал свою историю. Его слушатели восклицали от удивления. И в ответ Пьер подробно рассказывал те или другие детали. Они жаловались, что теперь в их окрестности стало намного хуже после того, как не стало многих протестантов. «Да», — говорила Габриэла, — «я не смею выходить на улицу после того, как стемнеет. По улицам бродят негодяи, Дайте мне лучше гугенотов, поющих псалмы, даже если они и заблуждались в своих религиозных взглядах». Ее муж продолжил. «Видишь ли, Пьер, люди насмехаются над тем, что говорят священники. Они видят, что те делают все только из-за денег. Говорят, что нужно платить до начала мессы за душу своего друга, за одно, за другое». Я не удивляюсь, что люди отворачиваются от религии. Наша страна скоро вообще останется без религии. Пьер заговорил об истинной вере, о Христе Спасителе. Они слушали внимательно, ничего не добавляя. Затем Пьер сказал, «Я должен пойти в монастырь в Ньюорте. Может быть, я смогу узнать что-нибудь о Жаклин?» Он рассказал им, как его арестовали, и как в тот день он узнал, что Жаклин забрали в монастырь. Лицо хозяина было опечалено – Когда кто-либо из гугенотов попадал в монастырь, обычно оттуда не выходил. Безнадежно даже что-либо узнавать. Он сам только может оказаться в опасности, но он, казалось, не слышал предложенный совет. Он должен идти. Тогда его друзья предложили ему переодеться. Настоятель монастыря, из которого бежал Пьер, славился как ловец еретиков. Он наверняка был раздражен, что упустил Пьера, и у него, возможно, везде есть свои шпионы. Кроме того... Хозяин слышал, что между женским и мужским монастырями была какая-то связь. Он думал, что, возможно, настоятель мужского монастыря ездил в женский монастырь, чтобы принять исповедание у матери-настоятельницы. Затем они стали обсуждать, как нужно переодеться. У Габриэла неожиданно появилась идея. «Пьер, ты же раньше хорошо играл на волынке. Если ты сбреешь бороду, наденешь платье странствующего музыканта, то тебя не узнают. Я могу покрасить твое лицо соком грецкого ореха. Тогда ты вообще будешь выглядеть по-другому». «Прекрасная идея, но где мне взять вещи?» «Я могу купить их в магазине, где продаются поношенные вещи. Если у тебя есть деньги, пьешь, чтобы заплатить за них», — сказал муж Габриэлы. Пьешь с благодарностью вспомнил, что абат позаботился о нем и обеспечил его деньгами. Он содрогнулся, вспомнив о подарке. «Его могли бы арестовать в монастыре, и если бы обыскали и нашли деньги, его бы обвинили в воровстве кошелька абата. Ему действительно удалось избежать опасности. Итак, решили, что Пьер еще один день отдохнет. А на следующий день после работы хозяин принесет необходимую одежду. Габриэла была рада, что ее предложение было принято. И когда на следующий вечер она увидела Пьера переодетым и с волынкой, у нее вырвался восторженный возглас, так как он действительно выглядел совершенно другим человеком, не похожим на того, который пришел к ним. Тогда он выглядел слугой господина, Теперь это был жалкий бродячий музыкант. На нем было черное вельветовое пальто с потертыми грязными кружевами. На темном лице приклеенные черные усы, вместо прежней – светлорусой бороды. Пир почувствовал, что даже бы он, если встретил самого настоятеля монастыря, тот не узнал бы его. На следующее утро Пир покидал приютивших его людей. «Удачи тебе», – сказала хозяйка, когда он уходил. Ему пришлось уговаривать ее принять золотую монету за всю доброту, что они оказали ему. «Бедняга», — добавила она, поворачиваясь к мужу и наблюдая за удаляющейся фигурой Пьера. «Он никогда не найдет свою девушку, он обречен и будет разочарован». «Да, я боюсь, что это так. Как только они попадают в монастырь, их никогда оттуда не выпускают», — ответил ее муж. Пьер тоже не имел надежды, если бы не его вера в Бога, и теперь шагая, он молился, чтобы Господь вел его. Он верил, что Бог, который завершил его освобождение, и дальше будет его путеводителем». На следующий день он подошел к монастырю и обошел вокруг его наружной стены. Но что делать дальше или как что-либо узнать, он не знал. Он, как маленький ребенок, чувствовал себя беспомощным и мог ожидать только Божьей мудрости и водительства. Он твердо решил познакомиться с кем-либо, кто был связан с монастырем, возможно, с привратником. И хотя он играл у ворот так хорошо, как только мог, все равно не мог привлечь внимание угрюмого привратника. Пьер вернулся в маленький домик на ночь. На следующий день он опять отправился в монастырь. Подходя туда, он заметил полную служанку, которая вошла во двор с корзиной яиц. Подумал про себя. Когда она выйдет, постарай заговорить с ней. Он ждал на небольшом расстоянии. Вот, наконец, она вышла, размахивая пустой корзиной и напевая какую-то песенку. Пьер стал на ее пути и начал играть. Девушка остановилась, чтобы послушать. Через несколько минут Пьер перестал играть, вежливо снял шляпу и поздоровался с ней а затем сказал ей комплимент. «У вас очень красивый голос, мадемуазель. Я слышал, как вы пели, когда шли». Девушка весело рассмеялась. Она была полненькой, выглядела очень добродушной и, казалось, была расположена к разговору. «Можно я понесу вашу корзину, мадемуазель, и пройду немного с вами?» – спросил Пьер. Девушка опять засмеялась. «Да, теперь моя корзина пустая, и не тяжелая. Мне недалеко идти, только перейти через поле к ферме. Но вы можете пойти со мной и поиграть для моей старой бабушки». Она бедняжка слепая и очень любит музыку. С удовольствием, мадемуазель. А вы часто ходите в монастырь? Два раза в неделю с яйцами и домашней птицей. Тогда похоже, вы должны знать многих обитателей монастыря. Да, я знаю некоторых. Она быстро проговорила несколько имен. Это правда, что я слышал, среди них есть женщины и девочки-еретички. Возможно, ты знаешь некоторых из них? Нет, я не знаю никого из них, но я слышала как моя мать говорила, что они ужасно упрямые и трудные. Моя мать знает больше о них, так как у нее там есть подруга, которая не монахиня, но работает в монастыре поваром. Мама часто ходит туда повидаться с ней и знает все их сплетни. «Тогда, возможно, твоя мать может рассказать мне кое-что о моей знакомой. Я думаю, что она там». «Знакомая!» – весело рассмеялась девушка – Она находила столько всего забавного. «Знакомая? Я уверена, что вы спрашиваете о своей подруге, возлюбленной. Да-да, я уверена». «Хорошо, пусть тогда будет по-вашему, мадемуазель», сказал Пьер и тоже рассмеялся, разделяя настроение девушки. Когда они достигли фермы, молодые люди разговаривали так, как будто знали друг друга уже очень давно и были хорошими друзьями. Жена фермера выглянула в окно, увидев их, сказала своей старой слепой матери. «Вот идет Матильда. Кого это она в этот раз ведет? Эта девочка собирает этих парней, как горшок с медом. Это музыкант, как я вижу. Он нам поиграет на волынке, мама». Пьеру пришлось некоторое время играть старой женщине. Затем жена фермера заметила, что он выглядит усталым. «Теперь ты лучше побудь у нас немного. Я дам тебе кое-что поесть». Пока Пьер ел, он воспользовался возможностью и задал несколько вопросов. Женщина задумалась. Mm, «Да, это было три года назад, или даже больше, когда привели тех еретичек, женщин и девочек. А о ком ты хочешь знать?» «О молодой девушке с красивыми золотистыми волосами, заплетенные в длинные толстые косы». «А, да, это та, которая причинила такую досаду об Атисе. Моя подруга, сестра Агата, рассказала мне эту историю. Одной из молодых учениц монастыря, мадемуазель Екатерине Довер, понравилась эта девочка». И, закончив учебу, она попросила Аббатису отдать ей эту девочку служанки. служанке. Настоятельница сначала колебалась, а потом согласилась при одном условии, если мадемуазель Девер не удастся обратить эту еретичку за один год, тогда она должна вернуться в монастырь, чтобы ее там обратили. И, увы, над Аббатисой сыграли злую шутку. Когда прошел год и Аббатиса пошла узнать, как у них дела, она нашла, что произошло обратное. Эта девушка обратила мадемуазель довер свою веру, И они вдвоем ехали в другую страну. И не только мадемуазель и девочка-еретичка бежали, но и брат мадемуазели. Он был хорошим молодым офицером в армии короля. Я его хорошо помню, так как он приезжал повидаться со своей сестрой. Пьер слушал зато и в дыхании. Женщина продолжала рассказывать. Она была рада, что у нее такой внимательный слушатель. Да, сестра Агата говорит, так и надо старая Батиси. хоть раз ее перехитрили, может быть, это научит ее чему-то. Они смеялись над этой историей на кухне-монастыре. Пьер был настолько обрадован, когда услышал, что Жаклин удалось бежать, что он не знал даже, что сказать, а только пробормотал про себя. Слава Богу! Потом он спросил, а в какую страну они бежали? Я не помню, я не уверена, что слышала об этом. Наверное, Англию, многие бегут туда, так мне говорили. Я сама ничего не знаю об этом и не понимаю, почему люди не успокоятся и не примирятся. Пусть они оставят религию для тех, кто разбирается в ней. Я этого совсем не понимаю. Пьер попытался объяснить, что каждый ответственен за себя и как это важно получить спасение. Но женщина не захотела слушать и сказала многозначительно. Я не согласна, что такие простые люди, как мы, должны вмешиваться в эти дела. Она вышла, и Пьер остался один с бабушкой. Она слушала, что говорил Пьер, и теперь спросила шепотом. Ты сказал, что можно знать и иметь спасение. Я уже стара и скоро мне придется умирать, и мне страшно. Я не могу спать, все думаю, и думаю о страданиях в чистилище». Пир подошел ближе к ней и сказал, «Бабушка, Иисус умер на кресте, чтобы понести наказание за ваши грехи». Старушка прервала его, «Грехи, грехи, их у меня так много, я помню так много грехов, скажи мне, как я могу избавиться от них?». Кровь Иисуса Христа очищает от всех грехов. Не ваши молитвы, не ваши эпитемии и мессы помогут вашей душе, а его кровь. Попросите его сейчас, чтобы он очистил вас, и он очистит. Старушка сложила руки и начала молиться. «О, Мария, Матерь Божья!» Пьер прервал ее. «Не так, бабушка, не так. Сами идите к Иисусу». Он говорит, «Придите ко мне, и я успокою вас». «Я не понимаю, как смею я грешница идти к Святому Христу?» Слово Божье говорит нам, что когда Иисус Христос был на земле, то о нем говорили, что он принимает грешников. И да будет прославлено его имя. Это правда и на сегодняшний день. Решительное выражение промелькнуло в взгляде бабушки. Она сказала: «Я пойду к нему. Я много раз пыталась обращаться к Деве Марии, но так и не получила прощения. Я пойду к Иисусу». Вернулась жена фермера, и старушка прошептала тихо: «Пьер ушел. Он благодарил Бога за водительство» завестия о Жаклин и радовался, что смог указать этой жаждущей душе путь к жизни. Он решительно был настроен, как можно скорее добраться до Англии и там продолжить поиски Жаклин. Вечером 25 ноября 1688 года жители маленького рыболовного города Брихсхем в Девоне были в напряженном ожидании и также немного в страхе. На горизонте появилась флотилия из 60 военных кораблей и 700 транспортных суден. Медленно, но уверенно они подплывали все ближе и ближе к гавани. «Кто это может быть?» – спросил один прохожий другого, когда они стояли, наблюдая. «Боюсь, что это они, французы», – ответил тот. Тут появился владелец поместья и разогнал страхи людей. «Это голландские судна», – сказал он. «Я уже давно слышал, что мы должны ожидать их. Наши правители послали приглашение принцу Вильгельму Аранскому, чтобы он помог нам». «Сэр, зачем нам его помощь?» – спросил кто-то. Защитить гражданскую и религиозную свободу людей. Наш глупый король Яков отвернулся от большинства своих приверженцев. И глаза всех теперь были направлены на принца Вильгельма и его жену Марию, которая приходится дочерью нашего бедного короля. На нашей земле должна быть свобода совести. Король Яков пытается забрать ее у нас. Для продолжения разговора времени больше не было. Корабли подошли ближе. Наконец принц и его воины причалили. 4500 кавалеристов, тысяч пехотинцев с огромными военными припасами. Среди них было много французских офицеров, бугенотов, которым пришлось оставить свою страну и присоединиться к принцу Аранскому. Одним из них был Рене Довер. Прошло уже несколько недель, как он находился в Англии. Однажды ему представилась возможность послать письмо своей сестре Екатерине, которую он оставил в Голландии. Она прислуживала принцессе Аранской, которая надеялась присоединиться «Своему мужу сразу же, как только все успокоится в Англии», — Рене писал. Вестминстер, январь 1689 год. «Моя дорогая сестра, я узнал, что принц отправил посланца в Голландию с письмами к своей жене. И я попросил разрешения передать одно письмо к тебе, так как знаю, что ты беспокоишься и хочешь узнать, как у меня дела. Наше путешествие прошло благополучно, за что я благодарен. Ты можешь представить мои чувства, когда мы увидели берег Франции», которую я все еще очень люблю. Я подумала о нашем дорогом отце, который так одинок в своем преклонном возрасте, как бы я хотел, чтобы нам удалось уговорить его уехать с нами. Потом берега Франции остались позади, и мы увидели берега Англии, так как плыли на запад. Затем спустилась ночь, а когда начала расцветать, мы потеряли землю из виду. Мы забеспокоились, что, может быть, мы проплыли мимо английского канала. Но после обеда в три часа мы опять увидели землю и убедились, то все еще держались правильного курса. Один из офицеров, который знал берег, сказал, что мы направляемся к Плимуту. Но направление ветра изменилось, небо стало безоблачным, и мы поплыли в Торби и прилечали в маленькой рыбачьей деревне Бриксхем. Мы очень долго высаживались на берег со всеми нашими войсками и багажом. Жители деревни, казалось были испуганы. Насколько я понимаю, в западной части Англии люди пострадали и понесли суровое наказание за то, что присоединились к восстанию под руководством герцога Манмауса. Теперь они, естественно, боятся навлечь на себя гнев короля. Этим простым деревенским людям нелегко понять, что мы прибыли сюда по срочному приглашению их народа, включая аристократию и простых людей, для того, чтобы возвести на трон дочь короля и ее мужа. Остановить справедливое правление в стране. Через шесть дней мы дошли до Рединга. Там армия короля Якова оказала слабое сопротивление, но маленькая группа наших людей – под руководством гугенота полковника Маруит, разогнала ее. За это время не было не сделано ни одного выстрела. Мы прибыли в Лондон, где нашего принца приняли как национального освободителя. Несчастный король Яков бежал переодетым. Но в Шернесе рыбаки его узнали и схватили, и отправили назад в Лондон. Однако принц не желал держать его или причинить ему зло. Он обещал своей жене, принцессе Марии, что не сделает ничего плохого ее отцу. И когда король попросил разрешения удалиться в Рочестер, ему разрешили. Там он тайно сел на фрегат и бежал во Францию. Так закончилось его неудачное правление, и теперь все идет к коронированию. Твоя госпожа принцесса Мария получит свои письма в одно время с тобой, и в них ее просят немедленно отправляться в Англию. Итак, моя дорогая Катерина, я надеюсь скоро увидеть тебя, так как ты будешь в ее свите. Скажи, Жаклин, что здесь она найдет много единоверцев, Здесь несколько церквей гугенотов. В прошлое воскресенье я ходил на служение в одну церковь и очень ободрился. На том собрании было много людей. Мне сказали, что за один месяц в эту общину приняли 497 членов. Все они из-за ужасных преследований на нашей земле притворились, что оставили свою веру. Бедные души. Кто может осудить их? Мы были избавлены от таких страданий. Теперь они смиренные и ревностно служат Богу. Я уже должен заканчивать это письмо. Все письма должны быть готовы к завтрашнему дню. С любовью и наилучшими пожеланиями, твой любящий брат Рене. Екатерина де Вер была очень рада письму брата. Она читала его с таким интересом и, возможно, начала бы читать во второй раз. Но за ней пришли и позвали прислуживать королевской особе. Как и Екатерина, принцесса Мария была рада получить письма от мужа. Принцесса была очень добрая и любезная женщина, преданная своему мужу. Она сразу же начала собираться, чтобы отправиться в Англию как можно скорее. Ее служанки были очень заняты. Одни радовались, что все изменится, другие в этом сомневались. Екатерина была в восторге при мысли о том, что скоро, возможно, будет со своим братом. И при первой возможности она поделилась с Жаклин своими планами. А Англия!» – сказала Жаклин, и ее лицо завелось краской. «Да, ты хочешь поехать туда?» «О, да! Я вот думаю, сможем ли мы там найти Масье и мадам Дурант?» «Дурант?» – повторила Екатерина с удивлением. Затем она вспомнила и сказала, «О, да, это был последний хозяин твоего отца. Тебе бы хотелось с ними встретиться?» «Очень. Мадам Дурант и мадемуазель Мария всегда были очень добры к нам. Я думаю, что если они благополучно добрались до Англии, то часто гадали, что случилось с нами. Видишь ли, мой отец обещал присоединиться к ним в Англии. Я бы хотела рассказать им о маме, об отце и Пьере. Они будут очень опечалены». «Да, я понимаю», — сказала Екатерина. «Как бы мне хотелось узнать, может быть, отец и Пьер все еще живы? Иногда мне кажется, что легче перенести потерю матери. Я знаю, что она мертвая. Чем неизвестность о судьбе отца и Пьера, я так часто думаю о них». Глаза Жаклин заволокло слезами. Екатерина с сочувствием положила руку на плечо девушки. «Мы постараемся найти Дурандов, Жаклин. Ты помнишь, какой город они ехали?» Жаклин не помнила. Отец знал название этого места, и я слышала его, но забыла. «Расскажи мне о дурантах, попросила Катерина, стараясь перевести мысли Жаклина на другую тему, чтобы та не думала о своем отце и возлюбленном. Екатерина и Жаклин, разговаривая, были заняты укладыванием вещей. Жаклина рассказала своей госпоже об Андре, Нинон и мадемуазель Марии. Четыре года назад, в то ужасное время, Андре было около 14 лет. Он должен быть уже взрослым молодым человеком. «А маленькая Нинон, я думаю, сейчас лет двенадцать. А Мария, она что, старшая сестра?» «О, нет, она младшая сестра Масье Дуранда, тетя Андре и Нинон. Она такая приятная женщина». Они разговаривали бы, наверное, еще долго, но тут вошла смотрительница, которая была голландкой. Госпожа Рабе держала в ежовых рукавицах всех молодых девушек, которые прислуживали при дворе. Она приказала, чтобы мадемуазель Екатерина легла спать пораньше» так как они отправятся в путь рано утром, и потом поинтересовалась, все ли они упаковали. Когда смотрительница увидела, что все уже сделано, то оставила девушек, чтобы те приготовились ко сну. Однажды Гастон Дурант, ласково улыбаясь, подошел к своей жене с предложением. Ему казалось, очень нравилась идея, которую он собирался поделиться. Рейчел, моя дорогая, я думаю, что мне нужно ехать по делам в Лондон. Ты знаешь, я получаю много заказов на наш материал». И мне бы хотелось встретиться с заказчиками и познакомиться с другими, которые тоже, возможно, будут посылать нам свои заказы. Иногда мне кажется, что я не получаю положенную цену за товар и не имею достаточно покупателей. Если же все организовать, эта проблема решится. Да, дорогой, я думаю, что это мудро. Мы будем очень скучать по тебе, когда ты уедешь. Но мы будем постоянно возносить молитвы к престолу за твою безопасность. Сейчас можно услышать страшную историю о разбойниках с большой дороги. Путешествовать стало опасно. Это не так уж опасно, дорогая, сказал Гастон, улыбаясь. В основном все кареты доезжают благополучно. Но что ты скажешь, если я предложу тебе поехать со мной? Ты уже четыре года находишься здесь на одном месте, и я думаю, что тебе пойдет на пользу перемена обстановки. Я не хочу там заниматься только работой и делами. Мне бы хотелось немного увидеть Лондон и отдохнуть. Это прекрасный город, и я много читала о нем. Ростон остановился, и его жена сказала с удивлением. «Мой дорогой, как я могу оставить дом, кто будет смотреть за детьми? Они уже не маленькие, Рэйчел, но я уже все обдумал. Мария с удовольствием возьмет к себе Нинон и Леони на неделю или две, а Андре, я думаю, сможет поехать к капитану и миссис Хопкинс в райе». Когда наш друг был у нас последний раз, он сказал, что ему бы хотелось, чтобы Андре приехал к ним погостить. Я думаю, что потеряв своего сына, Он теперь с нежностью относится ко всем молодым парням. И Андре понравится перемена обстановки. Мы будем рады за детей. К счастью, я могу положиться на своих работников, и под руководством нашего доброго мастера все пойдет так, как будто бы я дома. Рэйчел все еще колебалась. Гастон продолжал Ты хочешь поехать со мной, не так ли, сердце мое? Да, я хочу, но любая мать думает, что она незаменима. Да, я поеду с тобой, Гастон. А когда ты хочешь отправиться? Теперь, когда я знаю, что ты готова поехать, я закажу места в карете на какой-нибудь день на следующей неделе. Это даст тебе время приготовиться. Да, мои твои вещи в порядке, и мне не нужно много времени, чтобы упаковать саквояж». Гастон засмеялся. «Все, что по твоим присмотрам, всегда в порядке, дорогая. Нужно сказать, Нинон и Леони, они будут удивлены и обрадованы возможности пожить на ферме. И Андре тоже. Наш сын для нас такая радость, мы можем доверять ему, даже если он едет куда-то сам». Он будет мудрым. «Это так. Когда я вижу, как глупые и своевольные многие парни его возраста, я не могу не быть благодарным за него. Рэйчел, ты заметила, что он стал еще больше внимания уделять Леоне?» Рэйчел Дуран сказала со вздохом. «Да, я вижу это. Меня это иногда беспокоит. Леони имеет легкомысленный характер. А Андре такой впечатлительный и серьезный. Но, с другой стороны, она еще ребенок. Должно пройти еще восемь лет» когда нам нужно будет думать об этом серьезно. Девочки часто выходят замуж в 15 лет, Рейчел. И я думаю, что Андрей решительно настроен ждать ее. Он намекнул мне об этом несколько дней назад. Я думаю, что беспокоиться нужно о том, что Андрей искренний христианин, а маленькая Леони не готова открыть свое сердце для Господа. Я рада, что мальчик доверяет тебе, Гастон. Единственное, что мы можем сделать, это ждать и молиться. Ты что-нибудь сказал, Мария, насчет того, что девочки приедут к ним? «Да, я сказал. Еще до того, как я сказал тебе о поездке, я подумал, что стоит вначале поговорить с ними. И тогда это поможет тебе принять решение. Мария и Джон очень рады, и я уверен, что Лоренс и Ловоди тоже будут рады. Этот дом сейчас так отличается от того, какой мы посетили в первый раз. Такой контраст! Джон очень счастлив. Лицо Лоренца так изменилось. Прежний мрачный вид исчез. Выражение его лица стало бодрым и радостным. А что касается маленькой Ловади? Вряд ли кто-нибудь из старых знакомых узнает ее. Когда я там был на прошлой неделе, было так приятно видеть, как девочка совсем по-матерински держала своего маленького братика. «Это прекрасный ребенок, и я очень рад, что они решили назвать его моим именем». «А как ты находишь старую мисс Гилс? – спросила Рейчел. С каждым днем она все больше теряет силы. С того дня, когда Джон женился, она оставила управление домом и очень ослабла. «Бедная душа!» Ты говорил с ней когда-нибудь на духовные темы? Я пытался я не раз, Рэйчел, но к ней так нелегко подступиться. Она будет говорить с тобой на разные другие темы. Она интересуется политикой, историей, делами ее народа. Но когда я начинаю говорить и напрямую о Господе и Его спасении, она замолкает. И поэтому я могу только сказать ей о нем и оставить. Очень удивительно, что несмотря на такую мать и такое воспитание, Джон остался искренним христианином. Да, но кажется, он узнал о Господе от своего старого слуги, когда был еще ребенком, и вера Джона возросла с тех пор, как он знает Марию. О, да, и чья бы Вера не возросла. Дорогая Мария, прекрасное Божье дитя, такая тихая, скромная, она полна веры и добрых дел. Потом Рэйчел продолжила: Ты вот только недавно говорила о восстании Манмауса. Ты думаешь, нет опасности ехать сейчас в Лондон, когда все сейчас взбудоражены за принца Оранского? Разве сейчас там не беспокойно? Не бойся этого. Я вчера читал, что появление принца приняли очень хорошо. Гастон встал со своего места, взял газету и сказал, я хочу прочитать тебе. И издан указ, что король Яков пытался уничтожить конституцию королевства, нарушая первоначальные изданные соглашения между королем и народом. И по наущению и иезуитов и других злых людей нарушал основные законы. Сам удалился из королевства, сдал свои полномочия управлением государства и трон остался незанятым. Вследствие этого, после долгих обсуждений в парламенте, короны предложили Вильгельму и Марии, которые приняли это предложение. «Да, я надеюсь, это будет к лучшему. Я никогда не забуду, как мы обязаны этой стране. Она стала для нас убежищем». Гастон согласился с женой, так как действительно у них были основания быть благодарными этой стране. Затем Рэйчел сказала «Теперь расскажу Нинон и Леоне о наших планах для них. Они будут очень удивлены». Гастон пошел в мастерскую, а Рэйчел позвала девочек. Они были в восторге, что смогут посетить тетю Марию. «Мы сможем помочь присматривать за маленьким ребенком», – сказала Нинон. Леоне задумалась. Потом по ее глазам можно было заметить, что ее посетила зорная идея. И она сказала, «Нинон, ты будешь присматривать за маленьким, а я буду играть с Лоренсом», – Нинон вспыхнула. «Лоренс уже большой мальчик, Леони. Он не будет играть с такой маленькой девочкой, как ты. Мы с ним всегда вместе ведем серьезные разговоры, а не играем». Леони топнула ногой. «Он захочет играть со мной, если этого пожелаю. Всем мальчикам нравится играть со мной. Видишь, как Андре нравится играть». Нинон не могла не согласиться с этим, и она разгорячилась. Тут мешалась мама. «Хватит, девочки. Я надеюсь, что вы вместе весело проведете время и не будете там ссориться». «Леони, ты можешь пойти в магазин вместе с Бетси? У нее есть несколько поручений. А ты, он пойдешь со мной в сад. Сегодня такой хороший день, мы можем немного поработать в саду». Рэйчел очень хотела иметь огород. Возле дома они не могли иметь огород, так как с одной стороны была дорога, а с другой стороны дома река. Гастон купил кусок земли неподалеку, и там Рэйчел могла выращивать капусту, сельдерей, морковь и разные цветы. Это ей доставляло столько удовольствия, и соседи-англичане последовали ее примеру. Выращивание овощей стало обычным делом. Мадам Дурант и Нинон некоторое время шли молча. Нинон была взволнована. Мать ждала, и она знала, что дочь доверится, и не обманулась в этом. Нинон сказала со вздохом, «Как бы я хотела быть хорошей!» «Действительно, моя дорогая, я так рада, что у тебя есть такое желание». «Мама, я действительно стараюсь не завидовать Леоне». Но эта зависть снова и снова поднимается в моем сердце. Она хочет все. Теперь они уже шли к огороду, и мадам Дурант предложила продолжить разговор, сидя на скамейке, которую сделали Гастон и Андре. Мадам Дурант часто отдыхала там в перерывах между работой. Нинон, дорогая, когда ты чувствуешь, что тебя наполняет чувство зависти, и ты не даешь ему места, это победа. Я заметила несколько раз, как ты победила врага и рада этому. Но я знаю, чего ты желаешь. Это полного освобождения в своем сердце, и чтобы ты больше не чувствовала зависти, которая в нем восстаёт. Да, я действительно хочу этого, мама. И молюсь, чтобы я получила это, но это очень трудно. Нинон опять вздохнула. Да, дорогая, я знаю, что естественная склонность к греху действительно ужасна и сильна для тебя. Ты борешься, но полностью не можешь преодолеть грех. Тогда что? Для меня нет никакой надежды, мама? Спросила Нинон. Конечно же есть. Но только это не в твоих силах. Ты веришь, что Иисус умер за твои грехи, не так ли? Да, я верю, что Он умер за меня. Тогда, Нинун, послушай, Он воскрес и живет, чтобы спасти Тебя, в Библии, в послании к Римлянам сказано: Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. До конца тебя может спасти только Иисус, который живет в твоем сердце, и только по вере. Нинон молчала, а потом спросила, «Мама, ты испытала это на себе когда-либо, не так ли?» «Да, моя дорогая, я испытала. Я открою тебе секрет, который никогда никому не рассказывала. Раньше я очень ревновала к тете Марии. Мне не нравилось, что твой отец так любил ее, и я не хотела, чтобы она жила с нами. Но Иисус вошел в мое сердце, и он победил. «Мама!» — сказала Нинон с удивлением, а затем добавила, «Спасибо, что ты мне сказала об этом. Я знаю, как ты любишь тетю Марию сейчас». Да, дорогая, я люблю ее. После этого мадам Дурант заметила большую перемену в Нинон. И в последующие годы Нинон говорила своей маме, что она крепко держалась слов Спасемся жизнью Его ⁇ И очень часто шептала про себя ⁇ Иисус спасает ⁇ И убеждалась в правдивости этих слов. Тот же вечер, когда Леони была уже в постели, мадам Дурант пошла поцеловать ее и пожелать ей спокойной ночи. Леони была очень нежной. Она сказала ⁇ Ты очень любишь меня, мама, не так ли? ⁇ На ее красивом маленьком лице были ямочки, и от этого ее улыбка казалась еще прекраснее. «Да, дорогая, я очень люблю тебя, но меня очень огорчает, когда я вижу, что ты тщеславна и эгоистична». Леонид надулась, а затем, чтобы перевести разговор на другую тему, сказала, «На самом деле я не твоя дочь, не так ли?» «Нет, ты не моя маленькая дочь, дорогая, но я всегда говорила тебе, как Андрей нашел тебя, когда ты, заблудившись, шла по дороге». «После этого мы услышали, что твои родители отдали свою жизнь за Христа». «Да, я это знаю. И все называют меня Леони Дуран, но это не так. Твоя фамилия Фурно, дорогая». «Мама, а есть ли у меня какие-нибудь родственники во Франции?» «Я не знаю Леони. Тогда, когда я вырасту, то поеду во Францию узнать об этом». «Мои папа и мама были богатыми людьми?» «Я думаю, что да, так как человек, который знал тебя, сказал, что твои родители жили в замке». Тогда этот замок должен принадлежать мне сейчас, не так ли? Я хочу узнать об этом, и я когда-нибудь поеду во Францию. Да, дорогая, у тебя есть много времени подумать об этом. Ты все еще маленькая девочка, и ты должна помнить, что твои родители были гугенотами, а права гугенотов не признаются во Франции. И вполне вероятно, что государство отобрало все, что принадлежало твоим родителям. Я хочу, чтобы ты забыла обо всем этом и была моей счастливой маленькой девочкой». Мы любим тебя и чувствуем, что Бог дал тебя нам, и поэтому мы всегда будем заботиться о тебе. Леони обняла за шею свою приемную мать и сказала: «Я рада, что принадлежу вам, мама». Мадам Дурант также обняла ее и затем ответила: «Как бы я хотела, чтобы моя Леони принадлежала Иисусу Христу, дорогая. Когда ты думаешь отдать свое сердце Христу?» Леони на какое-то мгновение опечалилась, а потом ее лицо посветлело, и она сказала. Когда я вырасту, мама, мне не нужно сейчас думать об этом. Мадам Дуран вздохнула. Леони была такой беспечной. Она подумала, что девочка будет искать спасителя только тогда, когда окажется в беде и страданиях, и мадам Дуран боялась, что так оно и будет. Она предчувствовала, что к девочке придут трудности, и только таким путем Леони найдет спасение. Она поцеловала девочку, пожелала ей спокойной ночи и вышла. Леони, удобно устраиваясь в постели, прошептала сама себе. «Все равно я поеду во Францию, как только немного подрасту. Я хочу обо всем узнать». Когда Пьер Бино наконец оказался в Англии, он почувствовал себя совершенно одиноким. Судно, на котором он плыл, остановилось в Рое, и Пьер узнал от капитана, что это Англия. Тогда он решил остановиться здесь. Он отправился пешком. Порт остался позади. Он шел и всматривался в лица встречных людей, надеясь увидеть кого-нибудь похожего на француза. Но все, кого он не встречал, выглядели типичными англичанами. Он стал падать духом, но затем упрекнул сам себя. Разве он не молился, чтобы Бог вел его? Разве он не получил такое чудесное освобождение? Бог завершит то, что начал. Снова в его сердце восторжествовала вера. Он решил заговорить с первым встречным и спросить, где здесь гостиница, в которой можно было бы остановиться. Тут появилась добродушная, как показалась Пьеру, женщина, и он заговорил с ней. Но, увы, он не знал английского языка, она не знала французского. Пьер попытался объясниться знаками, а женщина начала говорить очень громко, почти кричать. Наверное, подумала, что это поможет ее понять. Наконец она в отчаянии покачала головой. Пьер уже собирался уходить, когда вдруг из-за угла появился беззаботно насвистывая молодой человек. Он продолжал идти, но вдруг замолчал, услышав несколько французских слов. Это был Андре Дурант, который гостил у капитана Хопкинса и его жены. Подняв кепку, он поприветствовал Пьера по-французски. Пьер воскликнул с радостью. Услышать свой родной язык ⁇ это была действительно радость. Он сказал, что ему нужно где-нибудь остановиться, и Андре предложил гостиницу, которая была рядом. А потом добавил ⁇ Я могу чем-нибудь помочь вам, сэр ⁇ Во время разговора он смотрел на Пьера, и в его памяти возникало давно забытое. У него появилось странное чувство, что он раньше встречал этого человека. Однако он не знал его имени и не мог вспомнить, где его видел. Это было неудивительно, так как Пьер очень изменился. Годы страданий на галерах оставили свой след. Он выглядел намного старше своих лет, и андрей тоже вырос, изменился. Из мальчика он превратился в молодого парня. Было неудивительно, что они не узнали друг друга. Но Андрей, чувствуя, что он встречал раньше этого человека, решил не терять его из вида и предложил провести его до гостиницы. Пьер с радостью согласился, и по дороге они разговорились. Андрес спросил, собирается ли Пьер оставаться в райе надолго. Затем он добавил, я буду здесь еще день или два, я смогу чем-нибудь помочь? Спасибо, господин, я очень рад предложенной помощи. Я даже не знаю, как начать свои поиски. Я ищу свою подругу, и я верю, что она в этой стране. Кроме того, я хочу найти своего прежнего хозяина, который, возможно, даст мне работу. Он и его семья приехали в Англию четыре или пять лет назад. Я верю, что Господь поведет меня к ним. Он таким чудесным образом освободил меня от галер и теперь он не оставит меня. «А вы принадлежите спасителю?» сказал Андрей. «В таком случае я вдвойне рад вам помочь. Теперь я это знаю». Я остановился у капитана Хопкинса. Их дом называется Дубовый лист. «Меня зовут Андрей Дурант. Я...» Пьер вскрикнул от радости. «Господин Андре! Это так прекрасно! Разве вы меня не узнаете? Я Пьер Бенуа!» Андрей с удивлением, широко открытыми глазами, посмотрел на своего попутчика. «Конечно же, я помню вас, Пьер, но вначале я вас не узнал». У меня до сих пор есть маленькая черешня, которую вы вырезали для меня. Когда мне было шесть лет, я всегда хранил ее. Где вы были все эти годы? Мой отец ожидал, что вы приедете в Англию раньше, так как он чувствовал, что ваша мать долго не проживет. Он знал, что вы последуете за нами. А гойры, что случилось с ними? Вот ответ на ваш первый вопрос. Меня забрали и выслали на Галеры. Я должен рассказывать вам о своем чудесном избавлении. Когда-нибудь. А гойры. Бедная госпожа Гойр, она была убита воинами. Ее мужа отослали вместе со мной на галеры. А там он умер от тяжелой работы год спустя. А Жаклин, ты помнишь Жаклин? О, да, я помню красавицу Жаклин. У нее были прекрасные волосы. Я надеюсь, ей удалось убежать? Да, ее забрали в монастырь. Но, как и я, она чудесным образом была освобождена. Я не знаю все детали ее освобождения. Я пошел в монастырь и узнал от деревенской женщины, что Жаклин там нет». Та женщина сказала, что Жаклин уехала в Англию, и вот я приехал сюда, чтобы найти ее. Андрей очень заинтересовался. «Мы должны найти ее», — искренне сказал он. «Но прежде всего ты должен поехать ко мне домой, в Кентербери. Отец и мать будут очень рады видеть тебя, и отец посоветует тебе, как лучше всего искать Жаклин». «Я думаю, что тебе не нужно будет идти в гостиницу, Пьер. Мои хозяева, господин и госпожа Хопкинс, будут рады видеть моего друга». «Я не хочу вас затруднять, господин Андре», – сказал Пьер. Но Андре настоял. Он был прав. Хопкинсы были рады видеть земляка Андре. Через несколько дней, когда Андре уезжал из рая, Пьера не нужно было уговаривать сопровождать его в Кентербери. В это время Масье и Мадам Дурант хорошо проводили время в Лондоне. Коронавали Вильгельма и Марию. Жители Лондона весело и спокойно проводили время. Торговля процветала. Масье Дуранда искали торговцы – так как он привез с собой образцы редких видов шелка. Франция уже долгое время была ведущей страной в моде. И теперь такие же изделия производились в Англии. Беженцы нашли хороший рынок для своего производства. Однажды Массиво Дурант вошел в комнату, где сидела его жена. Она выглядела очень счастливой. «Моя дорогая, тебе будет интересно то, что я хочу тебе рассказать. Мистер Пелон, торговец, с которым я ввел бизнес уже некоторое время, снабжает придворных дам материалом для платьев». Он хочет, чтобы я пошел с ним во дворец со своими образцами, так как королеве Марии и нескольким ее дамам необходимо пополнить свои гардеробы. Господин Пилон думает, что им понравятся мои товары. «Это очень интересно, Гастон», — ответила Рейчел. «Я думаю, что твои образцы им обязательно понравятся, так как трудно найти товары лучше, чем твои». Гастон засмеялся. «Я надеюсь, они будут такого же мнения, моя дорогая. Я бы хотел, чтобы ты пошла со мной во дворец. Мой дорогой, я буду воробьем среди павлинов». Ты расскажешь мне все, когда вернешься. Хорошенько запомни, а потом расскажешь мне с подробностями и деталями. Но во время визита Гастона во дворец произошло такое удивительное событие, что Рэйчел вообще забыла спросить, как выглядела королева и во что были одеты придворные дамы. Гастон и его сопровождающие закончили деловую беседу, уже расставались, удовлетворенные, что их товары понравились. Их беседа происходила наверху, и Гастон уже собирался спускаться вниз, когда услышал негромкий возглас. Кто-то бежал к нему, восклицая «Масье Дурант! Масье Дурант, это вы!» Гастон с удивлением посмотрел на девушку, которая обращалась к нему. А зачем тоже воскликнул «Ах, это же Жаклин Гойр, моё дитя! Как ты попала во дворец?» «Я здесь с моей госпожой, сэр, мадемуазель Екатериной де Вер. Она одна из придворных дам. Я так рада видеть вас!» «Я шла по коридору и заметила вас. Я вас узнала сразу же. Хотите увидеть мою госпожу?» «Она будет рада увидеть вас!» Она уверовала, сэр. «О, это хорошие новости, Жаклин!» Масье Дурант повернулся к господину Пилону, который ждал его. «Извините меня, сэр, я бы хотел еще задержаться здесь и повидаться с одной дамой, мадмазель Довер. Смогу ли я увидеться с вами сегодня после обеда в вашей конторе?» «Конечно, конечно, Масье Дурант, мы обговорим все наши дела после!» Итак, Масье Дурант последовал за Жаклин в комнату ее госпожи. Она ввела его в маленькую комнату и сказала... Посидите здесь, пожалуйста, я узнаю, сможет ли мадемуазель увидеться с вами. Сегодня утром она не прислуживает королеве, поэтому, я думаю, она сможет. Вскоре она вернулась и доложила, что мадемуазель Довер сможет встретиться с Масье Дурантом. Они долго разговаривали, Масье Дурант услышал о жизни Жаклин в монастыре, об обращении Катерины, о побеге в Голландию, а потом о путешествии в Англию. Масье Дурант сказал... «Я вот думаю, мадемуазель, если бы вы могли отпустить Жаклин, чтобы она поехала с нами в Кантербери на следующей неделе, когда мы поедем домой, это будет такой радостью для моей жены, если она посетит нас. И Жаклин хотелось бы увидеть моих детей, мою сестру, которую она хорошо знала еще во Франции прежние дни». Екатерина Доверь согласилась, и чаша радости Жаклин была переполнена. За день до отъезда Дурандов домой, месье Дурант взял Жаклин из дворца, Встреча мадам Дурант и Жаклин была очень трогательной. У обеих на глазах были слезы, так как с их последней встречи произошло столько событий. И это естественно, что у них лились слезы радости и печали. У них было о чем поговорить. Жаклин призналась мадам Дурант, что хотя она и любила свою госпожу, но ей не нравились ни жизнь в Лондоне, ни служанки придворных дам, с которыми ей приходилось общаться. Мадам Дурант подумала, что может мадемуазель Девер захочет отпустить Жаклин, если бы та осталась с ними в Кентербери. Но в тот момент она ничего не сказала. Прибыв домой, они узнали, что Андрей еще не вернулся. Но никто не удивился, так как Масье Дурант дал ему полную свободу решить, сколько дней отдыхать. На следующий день, когда Нинон и Леони, они уже тоже вернулись с фермы, где хорошо провели время. Повели Жаклин показать собор. Андрей вернулся, и не один. К удивлению радости Гастона и Рейчел, с ним был Пьер Биноа. Речи вспомнила, хотя и не сразу, что в прежние дни до бегства из Франции Жаклин и Пьер были обручены. Она была в восторге, вспомнив это. И как только у нее появилась возможность отозвать мужа в сторону, она напомнила ему об этом и спросила. «Сказать Пьеру, что Жаклин здесь, или сделать для него сюрприз?» Гастон засмеялся. «Ах, эти женщины! Как вы любите любовные истории! Я думаю, что лучше сказать ему, он выглядит таким подавленным. Если он получит шок, хотя и приятный...» то это будет плохо для него. Мадам Дуран тактично подвела разговор Гойером. Со скорбью она выслушала весть о смерти Жака и Калет. Затем она спросила о Жаклин, и Пьер рассказал ей, что он узнал и добавил. «Теперь я должен искать ее, если даже нужно будет пройти всю землю». «Твои поиски не будут долгими, Пьер», — сказала мадам. «Что вы имеете в виду, мадам?» Пьер сразу же пришел в волнение, и мадам Дуран поспешила сказать. «Пьер, Жаклин здесь». Только в данный момент она ушла с девочками. Мы нашли ее в Лондоне несколько дней назад и привели к нам домой. С ней все в порядке, она пострадала. Она выглядит даже красивее и здоровее, чем раньше. В монастыре ей было очень плохо, но мадам Довер хорошо заботилась о ней. Жаклин была инструментом в обращении молодой госпожи, и теперь они очень привязаны друг к другу. Пьер закрыл лицо руками. Несколько минут он не мог говорить от переполнивших его чувств. Потом сказал, «Пожалуйста, извините меня, мадам». Кажется, что добрые вести, которые пришли так неожиданно, могут свалить меня с ног. Только подумать, я увижу свою невесту после стольких беспросветных лет. Действительно, Господь сделал великое для меня. Там я был безнадежным рабом на галерах, а теперь освобожден, и желание моего сердца исполнилось. Да, действительно, Пьер, твоя история удивительна. Скоро мы услышим все, но теперь я вижу приближающихся девочек. Ты оставайся здесь, а я пришлю Жаклин к тебе». Каким это будет сюрпризом для нее?» Мадам Дуран встретила девочку у двери. «Моя дорогая, в гостиной сидит наш старый друг. Ты будешь рада увидеть его», — обратилась она к Жаклин. Лицо Жаклин порозовело, потом побледнело. С губ было готово слететь одно имя, но она взяла себя в руки. «Нет, этого не может быть», — Рэйчел Дуран счастливо улыбалась. «Иди посмотри, моя дорогая». «Нет, Леоне, ты не иди с ней», — сказала она Леоне, которая была готова последовать за Жаклин. Жаклин вошла в комнату. Она смутилась, когда увидела усталого мужчину зрелого возраста и вежливо протянула ему руку. «Доброе утро! Мадам сказала, что вы хотели меня видеть!» Пьер сделал шаг вперед и протянул вперед руки. «Моя маленькая Жаклин, разве ты не узнаешь своего Пьера?» Его лицо изменилось, плечи опустились, но голос голос возлюбленного остался таким же. Негромко вскрикнув, Жаклин упала в эти руки. «Пьер! Пьер!» – вымолвила она и расплакалась. Но Пьер знал, как ее утешить. После некоторого времени он сказал. «Жаклин, посмотри на меня. Я не выгляжу таким, каким был день расставания. Можешь ли ты любить этого измученного изгорбленного человека?» «Пьер, как ты можешь спрашивать? Я горжусь всеми знаками, которые говорят о твоих страданиях за Христа. Я позабочусь о тебе». «О, дорогой, ну что скажет моя госпожа? Интересно, отпустит ли она меня? На какое-то время я забыла о ней». Губы Пьера твердо сжались. «Мы не разлучимся, моя дорогая. Я буду работать, занимаясь своим ремеслом. И я уверен, что по совету Массии и Мадам Дурант я найду дом для тебя». Гастон и Рейчел с радостью приняли участие в их планах. Гастон был только рад дать работу Пьеру. Через несколько недель Пьер и Жаклин поженились и решили обосноваться в Кентербери. Однако у мадемуазель Давир были другие планы. Ей и ее брату не нравилась придворная жизнь. Они купили дом в Сурее. К их большой радости отец решил присоединиться к ним. Ему удалось за хорошие деньги продать свое владение во Франции. И теперь Екатерина предлагала, чтобы Пьер и Жаклин приехали жить к ним. Для Пьера была работа в саду, а Жаклин могла оставаться ее служанкой. У них был готов красивый домик в саду. Получив это предложение, они посоветовались с Дурандами и решили, что этот план был самый лучший. Пьера укрепит жизнь и работа на свежем воздухе. И Жаклин так полюбила мадемуазель де Вер, что очень печалилась от разлуки с ней. И хотя они очень сожалели, что им придется оставить Дурандов, но охотно отправились с Сурой. Постепенно здоровье Пьера укрепилось, он стал выглядеть моложе, в то время как Жаклин от любви и счастья стала еще милее. Ни один из них не забывал страдания, через которые они прошли. И всегда в их сердце была песня хвалы Богу за удивительное освобождение».